Сеятель. Притча о сеятеле является первой притчей Иисуса, изложенной в Евангелии от Марка. Она также является первой самостоятельной притчей в Евангелиях от Матфея и Луки, если не считать притчи о доме на камне и доме на песке, вкраплённой в Нагорную проповедь, у Луки в проповедь на равнине, и притчи о детях на улице, вкраплённой в поучение об Иоанне Крестителе. Наличие притча «Осеятель» у всех трех синоптиков и то положение, которое она занимает в каждом из этих трех синоптических Евангелий, заставляет нас начать анализ притч Иисуса именно с нее. Версия Матфея практически идентична версии Марка. Вариант притчи, приводимый Лукой, несколько короче. Приведем притчу в изложении Марка.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 А иное упало на добрую землю и дало плод, который взошёл и вырос и принёсло иное 30, иное 60, иное 100. И сказал им: "Кто имеет уши слышать, да слышит". Незначительное отличие между евангелистами в изложении притчи касается семени упавшего при дороге. У Матфея и Марка его поклевали птицы, а у Луки оно было потоптано, и птицы небесные поклевали его. Семя, упавшее на каменистую почву, по версии Матфея и Марка, быстро взошло, потому что земля не имела глубины. Когда же поднялось солнце, увяло, засохло оно из-за того, что не имело корня. У Луки семя, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. Упавшее на плодородную почву у Матфея и Марка приносит 30, 60 и 100-кратный плод. У Луки плод сторичный. Для понимания контекста, в котором разворачиваются действия притчи, необходимо помнить о том значении, которое имели для слушателей Иисуса такие основополагающие понятия, как земля, семя и терние. Это значение для современного человека совсем не всегда очевидно, в результате чего притча воспринимается как отвлечённое повествование, в котором рассказчик оперирует абстрактными, далёкими от жизни понятиями. Мало кто из жителей современных городов хотя бы раз в жизни видел, как реальный сеятель разбрасывает семена на реальном поле. Сеяние и жатва давно уже стали механизированным процессом, да и с ним знакомы только люди, непосредственно занимающиеся сельскохозяйственными работами. Городские жители, если и знают что-нибудь о труде сеятеля, то либо по литературным произведениям, либо по картинам Ван Гога. Слово земля для израильтянина было священным Несмотря на сложную политическую ситуацию, евреи времён Иисуса продолжали жить в своей земле, той, которую Бог обещал Аврааму и его потомкам. Эту землю евреи некогда с трудом отвоевали у других народов. В неё они вернулись после долгого пребывания в Египте и сорокалетнего странствования в пустыне. Затем они вторично вернулись в неё после вавилонского плена. Это была земля отцов и родина, к которой евреи были привязаны. Они знали, что хозяином их земли является сам Бог. Они только пришельцы и поселенцы на ней. Они помнили, что возделывание земли было изначальным призванием человека. Они также знали о прямой взаимосвязи между послушанием Богу и тем, как земля будет реагировать на человеческий труд. Исполняйте постановления мои и храните законы мои и исполняйте их.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 Вы будете есть и не будете сыты. Слово "семя" присутствует только в версии Луки. В версиях Матфея и Марка семя не упоминается, однако подразумевается. Понятие семени также имело богатую смысловую нагрузку. С одной стороны, семя это то, посредством чего осуществляется процесс воспроизводства и размножения в растительном мире. С другой стороны, термин семя применяется по отношению к конкретному потомку человека и его потомству в целом. Народ израильский это семя святое, которое не должно смешиваться с семенем иноплеменников. В иудаизме времён Второго Храма образ семени иногда обозначал остаток, который вернётся в свою землю по окончании плена. Это возвращение в Псалтири представлено в образах сеяния и жатвы. «Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Таким образом, семя — символ одновременно жизни, потомства и всего народа израильского. Терния впервые упоминается в книге «Бытия» в словах Бога, обращенных к Адаму после его грехопадения. «Проклята земля за тебя!» Со скорбью будешь питаться от неё во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит на тебе. Тернии в Библии являются одновременно символом страданий. Его колючки причиняют боль, разочарование. Она вырастает там, где его никто не сажал, и безплодного труда. Она вырастает вместо тех растений, от которых человек ожидает получить плод. При чтении притчи важно помнить, что и Иисус оперировал теми понятиями, которые для его непосредственных слушателей имели как бытовое, так и религиозное значение. Однако, если бы бытовое значение понятий было очевидно для всех, то та символика, которая за ними стояла для каждого, должна была раскрыться по-разному. Не случайно у всех трёх синоптиков изложение притчи завершается формулой: кто имеет уши, слышать да слышит. этой же формулой завершается у Луки толкование данной притчи а у Матфея толкование притчи о плевелах Она же неоднократно встречается в прямой речи Иисуса в других ситуациях. Употребление этой формулы было одной из характерных особенностей речи Иисуса. В его устах она имела много функциональное значение. Ею он завершал свои притчи и их толкования. Иногда он использовал её и вне контекста притч, но всегда в конце речи, чтобы подчеркнуть значимость сказанного. Эта формула произносилась более громким голосом, чем само поучение, на что указывает предшествующее ей слово воскласил. В переводах характер высказывания подчёркивается при помощи восклицательного знака. Что означает эта формула? Очевидно, она отсылала к тому, о чём мы говорили выше, к представлению о том, что смысл и содержание проповеди Иисуса, включая его притчи, раскрывается только тем, кто имеет уши. Своих оппонентов Иисус обвинял в том, что они вид не видят и слыша не слышат и не разумеют. Вслед за пророком Исаией он говорил о том, что огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули. Эти слова следуют непосредственно за притчей о сеятеле и служат прямым толкованием формулы завершающей эту притчу. Они являются частью эпизода, рассмотренного нами выше, в котором ученики просят Иисуса объяснить им значение притчи о сеятеле, а Иисус в ответ указывает им на их привилегированное положение в отличие от внешних, им дано знать тайны Царствия Божия. За этим эпизодом у всех трёх синоптиков следует толкование притчи. Версии Матфея и Луки несколько короче версии Марка, однако по общему содержанию и терминологии почти не отличаются от неё.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 Иисус не упоминает об этом в своём толковании, начиная его сразу с семени. По-видимому, он полагает, что ученики знают, о ком идёт речь. Однако, толкуя притчу о плевелах, тематически связанную с рассматриваемой притчей, Иисус прямо скажет, что сеющий добрые семена есть сын человеческий. По аналогии мы можем распространить это толкование и на притчу о сеятеле. В ней Иисус говорит о себе, о своём учении и о том, как по-разному это учение воспринимают люди. Притча о сеятеле таким образом становится прилюдье ко всем другим притчам Иисуса. Не случайно она была произнесена раньше других притч и занимает первое место в поучении из лодки. Какое слово сеет сеятель? умарка это слово никак не квалифицируется. Однако у Матфея сеятель сеет слово о царстве, а у Луки говорится, семя есть слово Божие. Очевидно, что и Иисус имеет в виду свою проповедь. Выражение слово о царстве отсылает к призыву, с которого началась его проповедь: покаятесь, ибо приблизилось Царство небесное. Оно также указывает на содержание многих притч, которые начинаются с вопросов: "К чему уподобим Царствие Божие?" или "Какою притчею изобразим его?". И есть ответов на эти вопросы: "Царство небесное подобно зерну горчичному", "Царство небесное подобно закваске", "Ещё подобно Царство небесное сокровищу", "Ещё подобно Царство небесное купцу", "Ещё подобно Царство небесное неводу". Раскрытие понятия Царства Небесного или Царства Божьего было согласно синоптикам главным содержанием проповеди Иисуса с первых дней его общественного служения. Эта проповедь есть то самое слово Божие, которое является прямым продолжением ветхозаветных откровений Бога, совершившихся через пророков. Слушателям Иисуса несомненно были знакомы слова Исаии: "Мои мысли не ваши мысли, ни ваши пути мои".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 В данном тексте отсутствует образ сеятеля, но есть образы семени, земли, а главное слово Божие, исходящего из уст Бога. В христианской экзегетической традиции это слово прочно отождествили со словом, о котором говорится в прологе Евангелия от Иоанна, то есть с Сыном Божьим, изначально пребывавшим у Бога и пришедшим на землю в лице Иисуса Христа. Это слово не возвращается к Богу учётным, но исполняет волю Отца, который послал его в мир. Ибо я сошёл с небес не для того, чтобы творить всю волю мою, но волю пославшего меня Отца. Тема послания, прозвучавшая у Исаии, является лейтмотивом проповеди Иисуса. О себе он говорит как посланному в мир отцом, а об Отце как пославшем его. Эта тема в полной мере раскрывается в притче о сеятеле. Вышел сеятель сеять семя своё. Сколь простое, столь и торжественное начало. Оно означает, пришло время посева. Морозы и снега подготовили землю, пахари вспахали, весна пришла и сеятель вышел сеять. Род человеческий тысячелетиями мук и страданий, блужданий и воплей, разрых лён и приготовлен к принятию божественного семени живоносного учения. Пророки распахали ниву душ людских, и Христос воссиял, словно весна после долгой леденящей зимы, и подобно сеятелю вышел сеять. Пророки суть пахари, а он сеятель. Если пророки посеяли кое-где семена, то семена те были не их, но заимствованные у Бога. А Христос вышел сеять своё семя. Вышел сеятель, но откуда вышел и куда? Вышел сын Божий из вечных недр отца своего, вошёл в тело человеческое, чтобы как человек послужить людям. Души человеческие его нива. Из своей обители он вышел и пришёл на свою ниву, чтобы сеять своё семя. И так в притче о сеятеле Иисус говорит о себе. Это сближает данную притчу со многими другими притчами и поучениями, в которых Иисус основное внимание слушателя обращает на свою личность и своё дело. Такой стиль проповеди казался непривычным, что особенно явствует из Евангелия от Иоанна, где Иисус постоянно говорит о себе и о деям, вызывая у некоторых самым всё большее раздражение. Формула я есть в этом Евангелии встречается чаще, чем выражение Царство небесное подобно у синоптиков. Столь частое употребление этой формулы с приложенными к ней образами хлеба, жизни, двери для овец, пастыря доброго, виноградной лозы, пути истины, жизни и воскресения свидетельствует о том, что вся проповедь Иисуса была прежде всего самораскрытием его личности. Тот факт, что проповеди Иисуса сфокусированы на его собственной личности, объясняется его уникальной ролью как посланника и сына Божьего, пришедшего возвестить людям волю Божию особым образом, не так, как это делали пророки. Они служили лишь передаточными звеньями между Богом и людьми. И Иисус же был Богом, воплотившимся и говорясь людьми от своего лица, одновременно говорил от имени Бога Отца. Именно поэтому он заострял внимание слушателей не на каких-то отдельных аспектах своего учения, и не на учении в целом, а в еще большей степени на самом себе как источнике этого учения. Параллели к притче о сеятеле усматривают в нескольких местах из третьей книги Ездры. В этой книге Бог обращает к Ездре следующие слова «Параллели». Как земледелец сеет на земле многие семена и садит многие растения, но не всё посеянное сохранится со временем, и не всё посаженное укоренится, так и те, которые посеяны в веке сем, не все спасутся. Ездра в свою очередь отвечает как семя земледельца если не взойдёт или не примет вовремя дождя твоего или повредится от множества дождей погибая так и человек созданный руками твоими и ты называешься его первообразом потому что ты подобен ему для которого создал всё и которого ты уподобил семени земледельца Ещё в одном диалоге Бог предстаёт в виде сеятеля а его закон в виде сеяния вот ещё и у вас закон мой и принесёт в вас плод, и вы будете славиться в нём вечно. На эти слова Бога Иедра отвечает: Но отцы наши, приняв закон, не исполнили его и постановлений твоих не сохранили, и хотя плод закона твоего не погиб и не мог погибнуть, потому что был твой, но принявшие закон погибли, не сохранив того, что в нём было. Посеяно. Мы, принявшие закон, согрешая, погибли, равные сердце наше, которое приняло его, но закон не погиб и остается в своей силе. Вопрос о том, знал ли Иисус третью книгу ездры, может быть вынесен за скобки. Даже если он знал её или тот материал, на котором она основана, вряд ли возможно трактовать использование им образов семени и сеяния в терминах литературной зависимости. Иисус не был кабинетным учёным, черпавшим знания о жизни из книг. Он прекрасно знал Священное Писание Ветхого Завета, и многие используемые им образы имеют в нём прямые параллели. При этом не меньшее значение для его проповеди имели те наблюдения за жизнью простых галилейских крестьян. рассказывая своим слушателям о сеятеле, почве, семенах, всходах, он апеллировал не к литературным источникам, а к тому, что происходило у него на глазах и что было известно каждому, известно не по книгам, а по опыту или по собственным наблюдениям. Образ сеятеля нередко связывают с мессианскими и эсхатологическими ожиданиями, характерными для современников Иисуса. Мессианский характер притчи подчёркивается тем комментарием, который Иисус, согласно всем трём синаптикам, сопровождает её в беседе с учениками: "Вам дано знать тайны Царствия небесного". У Матфея этот комментарий расширен за счёт слов, отсутствующих у Марка. Ваши же блаженные очи, что видит, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. У Луки аналогичные слова приведены в другом месте. То, что говорит и делает Иисус в этом комментарии, представлено как прямое исполнение чаяния ветхозаветных пророков. В этом контексте образ сеятеля особенно уместен. Однако семя, разбрасываемое им, падает на разную почву. Своих слушателей, изображению которых посвящена притча, Иисус делит на четыре категории. Реакции людей, отнесённых к первой, второй и третьей категориям, отличаются одна от другой только процессом, но не результатом. Ни одна из трёх категорий не включает людей, приносящих ожидаемые плоды. Лишь четвёртая категория включает тех, кто приносит плод она и противопоставляется трём другим. В первую категорию вошли те, у кого враг похищает услышанное слово. Передавая слова Иисуса, Матфей обозначает этого врага термином лукавый. Марк говорит о нём как о сатане, Лука называет его дьяволом. Ремя терминами обозначается один и тот же персонаж библейской и евангельской истории, который постоянно, начиная с первых страниц книги Бытия, противится воле Божьей. Действуя в границах установленных для него Богом, он тем не менее всегда старается выйти за эти границы, вступить в прямой контакт и конфликт с Богом. Дьявол является искусителем. Все три синаптических Евангелия содержат рассказ об искушении дьяволом Иисуса в пустыне перед его выходом на проповедь. Дальнейшее евангельское повествование, включающее многочисленные случаи изгнания бесов из одержимых, представляет картину непрерывной борьбы Иисуса с бесовскими силами, во главе которых стоит дьявол. В своих поучениях Иисус неоднократно говорит об этом персонаже, называя его то врагом,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 Лукавый — опасный противник, поэтому ученики призывают молиться о том, чтобы Бог избавил их от него. В предчасеете ли действие дьявола первая причина, по которой человек может не откликнуться на слово Божие? Его действие передано в версии Матфея глаголом похищать, красть, отнимать, в версии Марка и Луки глаголом брать, отбирать. Бог даёт человеку своё слово как дар, но дьявол подстерегает человека, чтобы этот дар у него отнять, похитить. Молниеносность, с которой дьявол похищает у человека семя слова Божьего, символизируется образом птиц, налетающих на семена и быстро склёвывающих их. Вторая категория — те, которые охотно откликаются на слово и с радостью его принимают, но не имеют в себе корня и непостоянны. При наступлении скорби и гонении на слово они соблазняются. Так в версии Марка. В версии Матфея тот же самый образ дан в единственном числе. У Луки же лица, принадлежащие к данной категории, временем веруют, а во время искушения отпадают. Разница между с одной стороны версиями Матфея и Марка, а с другой Луки, обусловлена использованием одного и того же выражения в разных значениях. Слово у Матфея является определением и означает непостоянный. У Марка оно же дано во множественном числе. У Луки пишется раздельно и означает в течение какого-то времени. По временам в синодальном переводе временем. термин искушение у Луки может указывать на связь второй категории слуштелей с первой, поскольку искусителем, как правило, является дьявол. У Матфея и Марка выражение гонений на слово указывает на те гонения, которым будут подвергаться христиане. Упоминание о гонениях одна из причин, по которым многие учёные, начиная с Юльхера, сочли интерпретацию этой притчи продуктом творчества раннехристианской церкви, а не аутентичным толкованием Иисуса. Между тем Иисус многократно предупреждал своих учеников о том, что их ожидают гонения, и в Нагорной проповеди, и в наставлении 12 после избрания, и в наставлении, произнесённом за 2 дня до последней Пасхи. Если все эти упоминания о гонениях позднейшей вставки, тогда значительная часть прямой речи Иисуса в синоптических Евангелиях оказывается подделкой, позднейшим контрафактным продуктом. С таким подходом мы категорически не согласны. Ключевым для понимания данного текста следует считать слово корень. Именно отсутствие корня становится причиной отпадения, согласно Луке, или соблазном, согласно Матфею и Марку тех, кто принадлежит к этой категории. Под корнем, по-видимому, надо понимать веру. На это указывает противопоставление веры отпадению в версии Луки. Под отпадением, конечно же, подразумевается отпадение от веры. Возможно, также образ быстро взошедшего растения и отсутствие у него корней указывает на религиозность двух разных типов: внешнюю и поверхностную с одной стороны, внутреннюю и глубокую с другой. Внешняя религиозность предполагает готовность человека к выполнению определённой суммы духовно-нравственных предписаний и ритуалов без глубокого понимания их смысла. Земля, на которую в данном случае пало семя, согласно версии Матфея и Марка, не имела глубины. Внутренняя религиозность напротив, может быть незаметна для стороннего наблюдателя, подобно корню в земле, но только такая религиозность способна дать человеку силы перенести гонения, испытания и искушения. Глагол соблазняются, применённый к лицам рассматриваемой категории, происходит от термина соблазн. обладающую в раннехристианской традиции многообразным семантическим спектром. С одной стороны, соблазн это то, что должно быть решительно отторгнуто. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не всё тело твоё было ввержено в гиену. Если правая твоя рука соблазняет тебя отсеки её и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не всё тело твоё было ввержено в гиену. С другой стороны, сама деятельность Иисуса может стать источником соблазна. Блажен, кто не соблазнится о мне. Апостол Павел прямо говорит о том, что распятый Христос для иудеев соблазнь, а для эллинов безумие. В этом контексте следует понимать то предостережение, которое звучит в притче о сеятеле. Те, кто воспринимают в слове Иисуса только его внешнюю сторону, только красивую оболочку, но не осознают его внутренней глубины, на каком-то этапе жизни под воздействием внешних обстоятельств, скорби, гонения или искушения, могут соблазниться и отпасть. Третья категория лиц, о которых говорится в Плитчи, это те, в ком по версии Матфея и Марка, заботы века сего и обольщение богатства душит слово, и оно остаётся бесплодным. По версии Луки эти люди слушают слово, но отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода. Эти слова следует понимать в общем контексте учения Иисуса о заботах, богатстве и житейских наслаждениях. Тема «богатство» постоянно возникает в проповеди Иисуса, и термин «богатство» в его устах всегда имеет отрицательный смысл. После встречи с богатым юношей Иисус восклицает, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ученики приходят в ужас от этих слов, но он повторяет «дети», как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. В Нагорной проповеди Иисус говорит «дети». не можете служить Богу и Мамоне. А в проповеди на равнине обращается к богатым с грозным увещанием «Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение». Теме богатства и бедности посвящена притча о богаче и Лазаре, в которой богатый после смерти оказывается в аду. Характерно, что по версии Матфея и Марка Иисус в притче о сеятеле говорит об обольщении богатства. Слово в классическом греческом языке указывает на обман, ложь, разочарование, несбывшиеся надежды. Обманчивость земного стежания подчёркивается притчей о богаче, набравшем такой урожай, что ему некуда было складывать его, и говорившем самому себе: "Душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись". Этого человека Иисус называет безумным. Термин заботы также имеет отрицательный смысл в устах Иисуса. Целый раздел Нагорной проповеди посвящён призывом не заботиться о одежде, пище и питье, не заботиться о завтрашнем дне. В пример приводятся субтицы небесные и лилии полевые, о которых заботится сам Бог. Земным заботам противопоставляется Царство Божие и правда его. Это царство, последователи Иисуса призываются искать прежде всего, а то, что им необходимо в земной жизни, приложится само собой. В притче о сеятеле символом мирских забот является терние, колючее растение, всходящее и заглушающее пшеничный колос. Итак, Иисус приводит три основных причины, по которым слово Божье может не принести плод в тех или иных людях: действие дьявола, непостоянство самого человека и отсутствие в нём корня, богатство и заботы века сего. По версии Луки также житейские наслаждения. Этим трём категориям слушателей противопоставляется четвёртая: те, которые не только слышат слово, но и понимают его и приносят плод по версии Матфея, принимают и приносят плод по версии Марка, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении по версии Луки. Общим для всех трёх версий является глагол, буквально переводящийся как плодоприносить. Этот глагол указывает на положительный результат, ожидаемый от труда сеятеля. Сердце, о котором говорится в версии Луки, обозначено двумя терминами: красивое и доброе, прекрасное и благое. Комментаторы обращают внимание на то, что именно эти два термина в греческой философии употреблялись для обозначения идеального сочетания в человеке физической красоты и высоких нравственных качеств. Вряд ли однако можно видеть в этом что-либо большее, чем вербальное совпадение, тем более учитывая, что в оригинале притча была произнесена на арамейском языке. В указании на 30:60 и стократный плод не следует искать аллегорический смысл. В данном случае цифры, скорее всего, символизируют обилье плодов, которые приносит слово Божие в тех, кто принимает его с верой. Они могут также указывать на разные степени духовного совершенства, достигаемого у верующих и принявших слово. Так понимает это место Иоанн Златоуст. По милосердию своему, Он мне один только указал путь и не сказал, что тот будет отчуждён, кто не принесёт вторичного плода. Спасётся, говорит он, и тот, кто принесёт плод в 60 крат, и даже кто в 30. Это для того, он сказал, чтобы облегчить нам путь к спасению. Итак, не можешь совершенно расстаться с богатством, уделяя часть от имения твоего. Для тебя трудно, и это бремя. Разделяй с Христом именье твою. Несмотря на неизбежный побочный эффект, выражающийся в том, что часть семян погибает, деятельность сеятеля в конечном итоге достигает цели. Семя, упавшее на добрую почву, приносит обильный плод. Что означает этот вывод по отношению к Иисусу и его миссии? То, что в другом месте он обозначил формулой много званых, а мало избранных. Его миссия неизбежно закончится победой, но разделить с ним плоды этой победы смогут не все, а только те, кто уль верывал в него и пошёл за ним. Произнося притчу о сеятеле, Иисус говорил прежде всего о себе и своих современниках, тех, кто слушал его проповедь, но по-разному откликался на неё. Если рассматривать эту притчу в ряду других притч, в которых подразумевается израильский народ и в целом его реакция на проповедь Иисуса, об этом говорит в частности притча о злых виноградарях, то можно утверждать, что под плодородной землёй понимается не израильский народ, а те народы, которые уверуют во Иисуса. Именно так притчу воспринимали в ранней церкви. Иустин философ, говоря об отвержении мессии народом израильским, ссылается на притчу о сеятеле и настаивает на обязанности христианина проповедовать в надежде найти где-нибудь хорошую землю. Имеет в виду земля за пределами Израиля и не для представителей еврейского народа. Имея прямое отношение к истории Израиля, притча в то же время обладает универсальным смыслом. То сеяние, которое Иисус начал при жизни, продолжили ученики после его смерти и воскресения, а затем последующие поколения христианских учителей. Далеко не всегда слово Божье падало на добрую почву, но там, где это происходило, оно давало обильные всходы. Целые народы были просвещены светом евангельской веры благодаря проповедникам, таким же сеятелям, которые трудились в проповеди Евангелия и не знали, принесёт ли их труд плоды, и если да, то какие. Притчи и Иисуса сбываются в истории многих народов. Русская земля на протяжении веков была той доброй почвой, в которую падало семя слова Божьего и производило обильный плод в лице святых, благоверных князей, святителей, преподобных, мучеников Христа ради и иродьбых. Эту землю называли Святой Русью, потому что идеал святости настолько глубоко проник в сознание русского человека, что он, как казалось, уже не мыслил себя без Христа и его церкви. Но когда наступило гонение, ситуация резко изменилась. Миллионы людей встали на путь исповедничества, но некоторые отреклись от веры и от Христа. Это были те, о которых Иисус сказал, что они не имеют в себе корня. Пока время благоприятное, они веруют, но когда наступает гонение, они соблазняются и отпадают. Подобного рода параллели можно было бы провести и в отношении многих других народов, в жизни которых притча о сеятеле актуализируется на разных этапах их исторического развития. Однако в отличие от ситуации, описанной в притче, одна и та же земля может в разное время оказываться то доброй, то каменистой, и семя, падая в одну и ту же землю, могут иногда поклевать птицы или заглохнуть в тернии, а в других случаях оно же, вопреки всякой очевидности, может принести стократный плод. сказанное справедливо и в отношении отдельных людей душа одного и того же человека в разное время может представлять из себя добрую почву или каменистую и семя, попадая в его сердце, может иногда приносить обильные плоды, а иногда заглушаться терниями забот или похищаться дьяволом между ситуацией, описанной в притче, и реальностью, которую притча символизирует, есть одно существенное различие Земля бывает доброй или каменистой по природе. Качество земли не зависит от самой земли. В отношении же людей дело обстоит иным образом. Они не могут по природе быть невосприимчивыми к слову Божию. По словам Златоуста, камню нельзя сделаться землёй, и дороге не быть дорогой, и тернию не быть тернием. Но не то бывает с существами разумными. И камню можно измениться и стать плодородной землей. И дорога может быть не открытой для всякого проходящего и не попираться его ногами, а может сделаться тучной нивой. И терния может быть истреблено, и семена могут расти беспрепятственно. Если бы это было невозможно, Христос не сеял бы. Если же такое изменение происходило не во всех, то причина этого не сеятель, а те – которые не хотели измениться. Бог создал каждого человека способным вместить его слово, и сердце каждого в своём изначальном, первозданном состоянии представляет собой добрую почву. Нет такого человека, который был бы заведомо исключён из сферы влияния Бога и его благой вести. Но люди по-разному реагируют на эту весть. Именно разные реакции становятся причиной того, что в одном человеке Божия весть приносит стократный, в другом — шестидесятикратный, в третьем — тридцатикратный плод, а в ком-то не приносит вообще никакого плода.